Глава вторая. Древняя твердыня. Когда Академию покинули все те, кто не смог придумать достаточно веского повода, чтобы остаться, двери библиотеки были закрыты, крепко заперты, и Розендар при помощи Сентинела, Ирлина и Йены запечатал облачный портал. Лана не знала, возможно ли открыть его снова, а спрашивать не рискнула. Она понимала, что в ее руках есть колдовской осколок, ключ ко всем мирам, но все равно было боязно. «А ну, как она не сможет вернуться домой? Вдруг тот фантом в библиотеке что-то сделал с осколком, и он не будет больше отворять дверей между мирами?» Девушка вздохнула. Она сознательно шла на этот риск ради призрачной любви. «Вот и свершилось то, что должно». Сентинел с довольным видом кивал головой в такт своим мыслям. «Множественные порталы перекрыты. Больше у чудовищ пустоты не будет возможности проникнуть в наш мир». Остался финальный штрих — убрать раздражитель в лице последнего дракона. «Я уже говорил вам, Сентинел, насколько сильно вы заблуждаетесь!» Разендар сокрушённо покачал головой. «Я помню, что вы мне говорили, Хранитель, у меня хорошая память!» Лицо ректора стало жестким. «И со своей стороны считаю, что заблуждаетесь вы!» Лишь только огромные заслуги перед коллегией на поприще теоретической магии спасли вас от наказания за сокрытие информации о драконе. И, кстати, заметьте, Сентинел поднял вверх палец. Я даже разрешил вам остаться в стенах этого замка и продолжить работу. В ином ключе, нежели раньше, разумеется. Все записи, касающиеся облачной двери, истинных пар, так называемого негасимого огня и его осколков, будут у вас изъяты. При этих словах лицо Розендара потемнело, но он ничего не ответил. Ректор продолжал. «Через полчаса я жду в учительской тех, кто желает внести посильный вклад в дело поимки дракона по кличке Горгорон». Сентинел обвел оставшихся студентов и преподавателей с нисходительным взглядом. «Я буду рад видеть каждого, кто отзовется для этой важной и опасной работы». В числе желающих принять участие в охоте на дракона оказались все оставшиеся однокашники, Ланы и Кая. Целительница что-то быстро и негромко говорила на ухо Ене, видимо, пытаясь отговорить беременную девушку от столь опасной затеи. Охотница упрямо поджимала губы и отворачивалась в сторону, явно не соглашаясь с наставницей. Вижу желающих оказалось не так уж много, сентинел окинул всех присутствующих внимательным взглядом. Испугались или, по принципиальным соображениям, не захотели участвовать?» Вопрос он адресовал Ирлину, на что тот лишь пожал плечами. «Почти все покинули Академию по вашему приказу. Из тех, кто остался, здесь присутствует большая половина». «Большая, но не лучшая», — ректор скривился. Леди Ена, вы уверены, что в вашем нынешнем состоянии сможете действовать наравне с остальными и не быть нам обузой?» «Уверена», — Ена прошипела сквозь зубы. «Этот мир теперь мой дом, а в нашей стае было принято защищать свой дом, чего бы это ни стоило». «Похвальная смелость и самоотверженность». Несмотря на смысл сказанных слов, на лице ректора застыло презрительно снисходительное выражение. «Вы сильный маг, ваши умения могут нам пригодиться». «Мало кто сможет сравниться с драконом в умении колдовать». Несмотря на заносчивый характер, здравый смысл у Ирлина присутствовал. «Нам бы пригодились еще маги». «У нас есть магистр Кая». Сентинел протянул руку в сторону целительницы и натянуто улыбнулся. «Она не только хороший маг, но еще и отличный воин». Услышав это, Кая опустила глаза и машинально поправила платок на голове. «А также ночной охотник, что само по себе уже уникальный случай. Мне кажется, милорд Ларс в бою стоит десятерых». Ректор продолжал рассыпать слащавые похвалы. «Скажите, Ларс, вы успели научиться контролю над своим оборотом?» «Почти», — Ларс пробасил в ответ, без тени дружелюбия в голосе. «Но если меня сильно разозлить, могу и сорваться», — добавил он и мстительно ухмыльнулся, заметив, как побледнел Ирлин при этих словах. «А еще у нас есть Миледи Лана. Ректор посмотрел прямо на Лану, и она с вызовом уставилась в его прозрачные холодные глаза. «Но ведь я не маг, так, одна видимость». Девушка чувствовала, что ректор готов отвести взгляд и держится лишь на одном упрямстве. Нет, Сентинел покачал головой. Но дракон вам доверяет, а это дорого стоит. Лана похолодела от внезапной догадки. Так вот, значит, как они хотят ее использовать, в качестве приманки для Гаргорона. Это было немыслимо и подло по отношению к нему, и Лана не могла допустить, чтобы по ее вине дракон снова пострадал. Вам необходима моя помощь, девушка проговорила утвердительно. Больше, чем Каи или Ларса, так ведь? Сентинелл не выдержал и все таки отвел глаза. Алана порадовала своей маленькой победе. У нового ректора совесть была слишком нечиста, а внутренней силы оказалось недостаточно, чтобы смотреть в глаза тому, кому он собирался врать. Все верно!» — Сентинелл проговорил негромко. «В таком случае у меня есть условия». «Какая наглость!» — возглас сорвался с губ Ирлина. «Ты еще никто, а уже диктуешь условия». «Ничего страшного, лорд Коннери!» Ректор поднял ладонь, успокаивая Ирлина. «Пусть говорит». Лана бросила быстрый взгляд на Каю, затем на Ларса. Оба очень внимательно смотрели на нее, ожидая ее слов. «Если вы хотите, чтобы я помогала вам в поисках дракона, я требую, чтобы ему сохранили жизнь». «Требуешь?» — Ирлин усмехнулся. «А ты далеко пойдешь, Свет, Лана». С тех пор, как Гаргарон стал звать Лану сокращенным именем, аристократ подчеркнуто аккуратно называл Лану его полным вариантом. «Мы принимаем ваши условия, леди...» — Сентинел замялся. «Светлана». «Принимаем?» — Ирлин недоверчиво покосился на нового ректора. Р «Разумеется». — Сентинел кивнул. «Коллегия рассмотрит возможность сохранения дракону жизни при условии высылки его в другой мир. Такой вариант вас устроит, миледи?» «Но ведь облачная дверь запечатана...» Лана недоверчиво прищурилась. «Ее можно распечатать при необходимости...» Сентинел развел руками и попытался улыбнуться. Получилась кривая ухмылка. «Ну, хорошо, тогда я согласна». Лана проговорила неуверенно. Она понимала, что слова ректора лживы, но какое-то внутреннее чутье говорило ей, что нужно принять условия Сентинела. «Прекрасно!» Сентинел хлопнул в ладоши и потёр их друг от друга. «Я даю вам два дня на сборы, и мы отправляемся в путь». «Где вы собираетесь искать дракона, ректор?» Ирлин смерил Лану ревнивым взглядом и отвернулся. «Начнем с самого очевидного, с последней цитадели королей, бастиона Таэрлетт». Два дня показались Лане вечностью. С помощью Каи и Ларса она собралась быстро. Походный комплект одежды, легкое оружие, минимум снаряжения. И теперь страдала от того, как медленно движется время. Она старалась хоть чем-то занять себя физическими тренировками, чтобы быть готовой к возможным трудностям, чтением книг, что удалось спасти из закрытой библиотеки, общением с оборотнем и целительницей. Предстоящий поход не казался ей сложным с точки зрения бытовых условий. Гораздо труднее было не позволить Ирлину и Сентинелу причинить вред дракону и убедить Гаргорона в том, что он для нее не просто друг и учитель. Кая вместе с Ланой как раз выбирали подходящую одежду из запасов Академии. На складе они были совершенно одни, и целительница, наконец, задала очевидный вопрос. Он напрашивался с того самого момента, как Лана согласилась помогать Сентинелу и Ирлину в поисках дракона в обмен на сохранение его жизни. «Ты же понимаешь, что им нельзя верить?» Лана без энтузиазма примеряла очередные охотничьи штаны. Они отлично сидели, подчеркивая красивую линию бедер, были удобны, практичны, и в любое другое время девушка порадовалась бы возможности нарядиться и перемерила все имеющиеся варианты. Но сейчас ее голова была занята другим. Она вздохнула. Конечно, но в одиночку мне никогда не найти Гаргорона. Кая с сочувствием покачала головой. Скажи, зачем тебе его искать? Не обманывай себя, девочка, Гаргорон-дракон. Да, он красив, умён, и к тому же великодушен — редкое качество для крылатого, но у вас не может быть общего будущего». Кая вздохнула, отбросив в сторону очередную рубашку, что показалось ей не по размеру. «Не губи свою жизнь». Лана нахмурилась, словно принимая непростое решение, затем стянула с правой руки перчатку и показала Кае ладонь, на которой гордо красовалась метка истинной пары. Целительница застыла, недоуменно хлопая глазами. «Но это невозможно!» Она выдохнула, едва слышно. «Да, он тоже так говорил». Лана усмехнулась, натягивая перчатку обратно. «Постой!» — Кая тронула ее за руку. «Ты ведь понимаешь, что это значит?» «Не очень, по правде говоря, кроме того, что мне необходимо его увидеть». Лана покачала головой и принялась за примерку рубашки. Кая поджала губы, и они продолжили сборы в молчании. Отправляться решили сразу после полудня, когда солнце максимально разогнало облака, хотя полностью чистого неба вокруг Академии не бывало никогда. Кто-то списывал эту особенность на открытую облачную дверь, кто-то на магию Гаргорона, но так или иначе, теперь дверь была закрыта. Гор отсутствовал, а тучи по-прежнему клубились вокруг замка. Поскольку все порталы были запечатаны, покинуть расположенный высоко в горах замок возможно было лишь по воздуху. Для этой цели подготовили необычного вида летательный аппарат, более всего похожий на небольшой дирижабль. Лана вышла на площадку перед Академией, ту самую, с которой Ирлин столкнул ее в пропасть, и где Гаргарон был вынужден принять свой истинный облик, чтобы ее спасти. Девушка зябко повела плечами, от неприятных воспоминаний бросала в дрожь. На самом краю, точно не замечая отвесного обрыва, стояла Йена, Лана почувствовала тяжелые темные эмоции, что владели душой охотницы, и поспешила к ней. Необходимо было отвлечь ену от разрушительных мыслей, а возможно, предостеречь от роковой ошибки. Не боишься высоты? Светлана подошла к ене, остановившись на шаг дальше от края. Ена лишь покачала головой. Она внимательно выглядывалась в бездну под ногами, точно пытаясь увидеть в ней нечто важное. Какое-то время девушки стояли в тишине. Затем сумеречная охотница нарушила молчание. «Кая предлагала мне избавиться от ребенка. Лана скорбно свела брови к переносице. «И почему ты отказалась?» Снова повисло молчание. «Потому что это неправильно». Ена с усилием заставила себя оторваться от созерцания клубящихся внизу облаков и сделала шаг назад. «Ты молодец!» Ланя неожиданно захотелось поддержать Ену, Она положила руку ей на плечо, и та даже не увернулась от прикосновения. «Я уверена, что у тебя все будет хорошо». Сумеречная охотница невесело усмехнулась, но в этот момент к девушкам подошли остальные члены поискового отряда, и разговор прервался. «Готовы к полету на винтокрыле, девушки?» Ирлин лучезарно улыбнулся в своей привычной манере. «Впрочем, тебя, Светлана, не спрашиваю, ты с успехом летала и на менее комфортных объектах». Аристократ недобро ухмыльнулся. Лана предпочла пропустить эту колкость мимо ушей. В конце концов, она нуждалась в помощи Ирлина не меньше, чем он в её. Однако лорд Коннери не унимался. «Прошу вас, проходите на борт, леди!» Он учтиво указал в сторону Цепелина. «Сегодня в воздухе я буду в роли рулевого. Надеюсь, что справлюсь с этой задачей не хуже крылатой ящерицы». Ена отправилась на посадку, а Лана все таки не удержалась от замечания. «Ты весь полет собираешься ёрничать, Ирлин?» Аристократ поджал красивые губы. «Если мне будет скучно, то да. Винтокрылу лететь до Тарлет Больше суток». «Сентинел» — ужасный зануда. «Ларес» крайне неразговорчив. Они оба плохие собеседники. «Ена» переживает личную трагедию. «А от общения с профессиональной убийцей у меня сводит зубы». «Ты будешь развлекать меня во время полета, Светлана?» Услышав перечень характеристик всех своих попутчиков, Лана вздохнула. В чем-то Ирлин был прав. Путешествие не обещало быть веселым. Винтокрыл оказался достаточно комфортен для путешествия шести человек, хотя несколько неприятных мгновений Лана все же пережила почти сразу после взлета. Из-за искажений магического поля вокруг Академии приборы летательного аппарата отказались работать нормально, и Ирлину пришлось вести винтокрыл вручную. В густых облаках видимость была практически нулевой, Машину трясло и кидало из стороны в сторону. Высокогорный ветер игрался с цепелином, точно демонстрируя превосходство силы стихии над человеком. Но надо было отдать должное Ирлину. Свое дело он знал и довольно быстро вывел аппарат из зоны облаков. Дальнейший полет проходил без происшествий, и винтокрыл уверенно двигался по намеченному маршруту. Как и предполагал Ирлин, путешествие было довольно скучным. Кая и Йена замкнулись, каждая в своих мыслях. Ларс стал раздражителен и еще более угрюм, чем обычно. Он огрызался на любую просьбу и едва не устроил драку с Ирлином из-за какой-то ерунды, из чего Лана сделала вывод, что оборотень не любит летать. Его дружно решили оставить в покое до момента приземления, и теперь Ларс, насупясь, сидел в одиночестве в самом хвосте летающей машины. Новый ректор проводил время за чтением книги и не навязывал своего общения, за что Лана была ему безмерно благодарна. Маясь от скуки и тревожных мыслей, девушка отправилась в носовую часть цепелина, где за штурвалом сидел Ирлин, и единственный на борту был занят делом. «Все-таки решила составить мне компанию?» Лорд Коннери усмехнулся в своей обычной снисходительной манере. Со вздохом Лана опустилась в соседнее кресло. «Отсюда вид лучше всего. Хочешь порулить?» Вопрос был неожиданным, и Лана поначалу растерялась. Хмыкнула про себя. «Почему бы нет? Возможно, этот навык ей когда-нибудь пригодится?» «Давай», — пожалуй, плечами. «Садись на мое место!» Ирлин поднялся со своего кресла и подчеркнуто аккуратно усадил в него Лану, не применув задержать ладони на ее бедрах, туго обтянутых брюками. Лана скрипнула зубами, но промолчала. Провоцировать на борту еще один конфликт она не хотела. «Берись за штурвал, осторожно, ласково, будто за плечи любимого мужчины!» Ирлин встал за спиной Ланы, наклонившись к ней. Девушка почувствовала тепло его дыхания на своих волосах и в очередной раз прогнала от себя окрамульные мысли. Да, Ирлин был очень привлекателен внешне, но настолько же уродлив изнутри. И поддаться его очарованию после того, как он покушался на ее жизнь, значило потерять уважение к себе и предать гора, который эту жизнь спас. Лана осторожно положила руки на рожки штурвала. «Почему ты в перчатках?» Ирлин сразу же заметил новую деталь ее гардероба. Обожглась, когда снимала ошейник с дракона. Лана соврала, не моргнув глазом. Так лучше заживает. Но-но, аристократ хмыкнул, но дальше выпытывать не стал. Держи ровно, не давай ветру утащить нас с курса. Дует не сильно, ты должна удержать. И следи, чтобы эта стрелка не слишком отклонялась с линии проложенного маршрута. Он постучал пальцем по циферблату, похожего на часы, прибора. Ирлин так и остался стоять у Ланы за спиной. Она затылком чувствовала его оценивающий взгляд, но усиленно делала вид, что увлечена рулением. Хотя на самом деле ее внимание не требовалось. Машина шла по заложенному курсу, и Лана лишь следила за тем, чтобы полет был ровным. Наконец, она не выдержала. «Почему ты так на меня смотришь?» «Ты мне нравишься?» Ирлин ответил без обиняков. «Что, других хорошеньких девушек в академии было мало?» Лана почувствовала, что краснеет. «Одно дело стремительный мимолетный поцелуй, и совсем другое — вот так буднично признаться в своей симпатии. Других много, но ты особенная». Аристократ пожал плечами и опустился в кресло второго пилота. «Чем же, позволь спросить?» Как и любая девушка, Лана была чутка комплиментом, хотя прекрасно понимала, что не стоит глотать эту наживку. Ирлин ответил неожиданно серьезно: «В твоем присутствии я становлюсь счастливее». Повисло молчание. Лана пыталась осмыслить то, что услышала. «Но ты же пытался меня убить!» Она хорошо помнила ощущение невесомого ужаса, когда Ирлин столкнул ее со скалы. Внизу была натянута сеть. Ребята из ловчей команды помогли заранее поставить страховку. Ирлин развалился в кресле пилота, вытянув ноги вперед. «Ты собирался обжечь меня?» Лана проговорила уже не так уверенно. «Я бы этого не сделал. Все, ты врешь. Твое право, верить мне или нет?» Ирлин потянулся, разведя руки в стороны, и Лана, холодея, бросила быстрый взгляд на его левую ладонь. Ладонь была чистой. «Ты хотел убить Горгорона? девушка проговорила и поджала губы. «Интересно, что он придумает в оправдание этому?» «Здесь даже спорить не буду», — мужчина усмехнулся. «Я и сейчас этого хочу». «Он не заслуживает смерти». Лана скорбно нахмурилась, вспоминая лицо бывшего ректора, черную повязку, что каждый раз мешало ей рассмотреть его целиком. «А чего, по-твоему, он заслуживает?» Ирлен смерил ее ревнивым взглядом, и Лана прикусила язык. «Какой смысл обсуждать с одним мужчиной достоинство другого? Даже если вы правы...» Девушка запнулась, произнося немыслимые слова. «А мы правы...» Ирлен усмехнулся. «Если вы правы, драконы не были виноваты в том, что их магия оказалась слишком сильна и разбудила чудовищ пустоты». Сентинел предложил тебе компромисс. Довольствуйся им. Аристократ фыркнул и отвернулся. Повисло долгое молчание. Лана внимательно следила за ровным положением рулевых лопастей и за стрелкой прибора, игриво скачущей из стороны в сторону. Занятие было монотонным, и от этого мельтешения Лану стало кланять в сон. Она зевнула, прикрыв рот рукой, и Ирлин сразу же заметил это. «Давай штурвал, Соня, а то еще врежемся в скалу твоими стараниями. Иди, собирайся. Скоро прилетим уже». И действительно, довольно скоро в лобовые иллюминаторы Цепелина Лана увидела знакомые очертания Тайерлет, ее горделивые шпили и разрушенную центральную башню. Почти одновременно с этим она ощутила ауру силы, исходящую от древнего бастиона, и заметила, как забеспокоились чародеи. Их магическое чутье было тоньше, чем у попаданки из 21 века, и они гораздо лучше нее чувствовали колдовскую мощь драконьей цитадели. Вдобавок, помыслы их были нечисты, а, по словам Горгорона, приближаться к Тайрлет с недобрыми намерениями было опасно. Четверо путешественников, все, кроме Ларса, замерли за спиной Ирлина. Винтокрыл завис в воздухе, пилот был в замешательстве и не знал, куда вести его дальше. «Я бы не стал подлетать ближе, Сентинел. Наконец Ирлин озвучил свои сомнения. "А в чем дело, лорд Коннери?" Ректор поджал тонкие губы. "Мне кажется, на верхнем балконе достаточно места для посадки". Сентинел махнул рукой в сторону разрушенного шпиля. "Разве вы не чувствуете, магистр?" Ирлин был бледен. Напряженность магического поля слишком велика, приборы не выдержат". "Так ведь у нас есть первоклассный пилот, разве нет? Ведите машину на ручном управлении". Сентинел вскинул брови. Он хуже Ирлина ощущал магию Таирлет и не разделял его опасений. «Говорят, что дух черного дракона все еще охраняет эти стены», — голос подала молчавшая до этого момента Кая. «Бросьте эти ваши суеверные причитания, магистр!» Новый ректор пренебрежительно фыркнул. «Вы же образованный человек!» «Да, и чародей довольно высокого уровня!» Кая проговорила неожиданно жестким голосом. «Поэтому я лучше вас чувствую ту грозную силу, что оберегает подступы к цитадели!» «Нам не стоит соперничать с ней, по крайней мере, не в воздухе. Никто не сравнится с драконами в небе». Лана произнесла это с мстительным удовольствием, глядя, как потемнело лицо ректора. Сентивилл пожевал губами, принимая непростое для себя решение. Наконец он проговорил. «Лорд Коннери, ищите площадку для посадки в стороне от замка». Он выдавил из себя сквозь сжатые зубы, развернулся и ушел вглубь салона. Довольно аккуратно Ирли напустил машину на небольшое плато, с которого открывался хороший обзор на драконью крепость, но при этом сам Цепелин находился под защитой скалы, и увидеть его с воздуха было не так-то просто. В сторону замка, спускаясь в заросшую кустарником ложбину, а затем, круто забирая вверх, вела узкая тропа. И при одном взгляде на нее Улана засосала под ложечкой. «Почему вы считаете, что дракон здесь, магистр Сентинил? Она обратилась к новому ректору, наивно пытаясь оттянуть момент опасного спуска. А где же ему еще быть? Сентинел внимательно посмотрел на разрушенную башню, рукой прикрыв глаза от солнца. Ему же нужно где-то жить. Человеческое тело дракона также любит комфорт, как и наше с вами. К тому же он слеп, далеко ему не уйти. Ректор пожал плечами. Кая тоже решила ответить на вопрос Ланы. Это родовое гнездо его семьи. Считается, что здесь все еще жива сила его предков, и никто не осмеливается приближаться к этим руинам. Опять вы за свое, магистр! Сентинел только фыркнул в ответ. Лана тоже возмутилась, но по другой причине: Это не руины, а замок драконьего короля. Вот только королевства у них больше нет. Лорд Коннери проверял снаряжение, что собирался взять с собой, и внешний вид всех этих снастей не сулил Гаргорону ничего хорошего. «Этот мир принадлежит людям». «Хорошо, Ларс тебя не слышит». Лана проворчала себе под нос. «Он здесь, такой же гость, как и ты». Светлана посмотрела в темные глаза Ирлина, которые, несмотря на теплый цвет, казались ей удивительно холодными и жестокими. Что он там говорил ей про симпатию? Сентинел, ходивший осматривать качество спуска, вернулся. «Нам нельзя удаляться далеко от винтокрыла. На нем наше главное оружие». «Вот почему я настаивал, что приземлиться необходимо было прямо в замке». «Наше главное оружие — слово». Лана проговорила неуверенно, но Сентинелл сделал вид, что не обратил на нее внимания. Он продолжал вещать. «Необходимо провести разведку, пусть анимак останется возле машины». Он ткнул пальцем в сторону Ены. «Я не оставлю беременную девушку одну». Кая сердито уперла руки в бока. «Вы можете остаться вместе с ней», — Сентинелл усмехнулся. Возможно, так даже лучше. Одна женщина на сносях – слишком легкая добыча для дракона. «Ларс, останьтесь с женщинами на тот случай, если придется защищать Цепелин». «Он никогда не причинит вред Ене. Лана прошипела с обидой в голосе. «Драконы не животные. гаргорон разумнее всех вас!» с снисходительно поджал губы, словно ему приходилось объяснять несмышленному ребенку очевидные вещи. «Драконы хитрые и коварны, но они более». Лана в сердцах сжала кулаки. Сентинел раздражал ее до такой степени, что она готова была отвесить ему пощечину, но все-таки сдержалась. С трудом. «Кая, ну хоть вы скажите ему, откуда в Гаргороне хоть капля коварства? Он хотел помочь всем нам. Он спас мне жизнь, и вот чем мы ему отплатили. Ловчей сетью и гарпуном. Не горячите, Светлана. Нам нужно, чтобы у вас был подходящий настрой для беседы с драконом». Новый ректор поманил ее рукой за собой. «Идемте. И вы, и лорд Коннери, не стойте столбом. Нам необходимо изучить подступы к замку. Возможно, удастся подлететь поближе, минуя ваш так называемый «магический барьер».